Часть 5. Конец короля. На чёрном фоне извивается телеграфная лента. Телеграфная лента ползёт из аппарата. Лето от Рождества Христова 1919. Телеграфист принимает в аппаратной комнате депешу по прямому проводу. Военком Собков склонился над ползущей лентой. На столике рядом с аппаратом лежит буханка черного хлеба, изрезанного жилами солома, и мокнут в миске с водой пайковые селедки. Телеграфист в шерстяной шапке, какую зимой носят лыжники и конькобежцы. рваное его пальто стянуто на животе широким монашеским ремнем. За плечами у него котомка с провизией. Он, видимо, собрался уходить. Буханка хлеба мокнущие селедки. Пальцы телеграфиста ковыряются в буханке. Сапков читает ленту, ползущую на пулемет, поставленный рядом с аппаратным столиком. Он так же, как и телеграфист, залезает пальцами в самую сердцевину буханки и выковыривает оттуда мякоть. Телеграфная лента. «Военкому Сапкову. ТЧК. В виду ожидающегося нажима неприятеля. «Выведите Одессы и Обезрушки под любым предлогом. Пулемет, обмотанный телеграфной лентой. В уголку поодаль Качетков чинит худой свой башмак. Не снимая его с ноги, Качетков проволокой связывает отвалившуюся подошву. Продолжение телеграммы. Обезрушки под любым предлогом части Бенни крика. ТЧК Башмак кочетково, во всю длину подошвы правильно закрученные, откусанные узлы проволоки. Сапков сунул в карман ленту. Он оторвал от буханки кусок и жует его на ходу. Венком и кочетков выходят из аппаратной. На черном фоне извивается ослепительная телеграфная лента. Конец ее вползает в открытый, без капота, автомобильный мотор. Во дворе телеграфной станции, кладбище грузовиков и походных кухонь. Одна походная кухня действует. Кошевар красноармеец стряпает щи. Он топит котел своей кухни деревянными колесами, отбитыми от других походных кухонь. Их во дворе неисчислимое множество. Тут же бьется над ободранным, разболтанным автомобилем шофер Сапкова. На моторе нет капота. Шофер старается наладить машину, но толку от его усилий мало. Мотор автомобиля, перевязанный проволокой и ремнями, латаный, дымящийся, мотор девятнадцатого года. Во двор спускаются Собков и Кочетков. Они садятся в автомобиль. В казармы, живее, говорит Собков шоферу. Тот вертит ручку, но завести мотор невозможно. Шофер растирает струи пота по багровому лицу. Он с ненавистью следит за потугами мотора, перебирает какие-то клапаны и вдруг изо всей силы плюет в самое сердце мотора. Кошевар и Собков приходят ему на помощь. Они тоже вертят ручку, но впустую. Кочеткову удается, наконец завести машину. Шофер вскакивает на сиденье, дает газ. Гигантское облако дыма вылетает из машины. Скрехтением она трогается. Автомобиль выезжает из ворот. Шофер судорожно работает у руля. Облако дыма все разрастается. Оно заволакивает экран, из желтого тумана возникают с необыкновенной резкостью замусоленные игральные карты, раскинутые веером. Их держит жилистая рука. Один палец на этой руке сломан искривлен. Луч солнца пронизывает карты. Энский революционный полк готовится к решительным битвам. Казармы революционного полка Бенни Крика. На веревках, протянутых во всю длину казармы, развешано сохнущее солдатское белье. На белье казенные клейма. Под веревками, где особенно густо нанизаны кальсоны с клеймами, Идет азартная игра в карты. Игра блатных. Партнеры — лупоглазый Перс и Папаша Крик, нацепивший на себя крохотный картуз с красноармейской звездой. Вокруг стола толпа мазунов, налетчиков знакомых нам по свадьбе Двойры Крик. Перс, убежденный в том, что победить его козырей невозможно, сдает карты с торжеством, со страстью. На лице Папаши Крика написана кроткое уныние он долго размышляет морщится закрывает один глаз и наконец убивает первую карту перса залитые солнцем карты в руке старого крика старик с грустью убивает вторую карту перса к нему придвигается голая спина Кольки паковского рядом с менделем на высоком стуле Сидит обнаженный до пояса Колька Поповский. Старый китаец производит над ним операцию татуировки. Он наколол уже на спине Кольки у правой лопатки мышь и теперь загибает за плечо длинный и гибкий машинный хвост. Мендель бьет одну за другой все карты партнера. Лицо перса омрачилось. Он платит проигрыш новыми часами из вороненой стали. На столе возле него гора не ящиков с новыми только что из магазина часами. Казарма, забитая сохнущим бельем. В дальнем углу у окна лёвка бык в кожаном переднике, измазанном кровью, рассекает недавно зарезанного вала. Он и в казарме занимается прямым своим делом. Его окружили красноармейцы, ждущие порции. За окном виднеются головы торговок, выстроившихся в очередь. Они тоже ждут раздачи. Левка наделяет красноармейцев кровоточащим мясом, Изредка он накалывает на нож чудовищные куски мяса и не оборачиваясь швыряет их за окно, как укротитель швыряет конину в клетку с тиграми. Игра продолжается. Настал черед Перса торжествовать. Дергаясь, хохоча, дрожа от возбуждения, он бьет карты старика и требует выигрыш. Папаша крик платит новенькими кредитками, которые он вытаскивает из пачки, перевязанной как в банке. Две кредитки оказываются без оборота. Одна сторона напечатана, на другой ничего нет. Старик подзывает одного из мазунов, отдает ему негодные кредитки. Скажи Юсиму, что он у меня умоется юшкой за такую работу. Пусть допечатает. Мазун прячет кредитки и уходит. В дверях он сталкивается с Стартаковским и пропускает его в казарму. На Тартаковском сломанный солдатский картуз. Лицо его носит следы удивительного маскарада. Усы избриты, а борода оставлена, как у голландского шкипера. Тартаковский пробирается на цыпочках вдоль стены. В руках у него бархатный мешочек с неизвестным содержимым. Старик перекрасился и одет соответственно духу времени: на нем рваный сюртук, на ногах опорки, только живот величествен по-прежнему. Следом за ним скользят еще два почтенных еврея. На одном из них кепи велосипедиста, сюртук и краги. На другом кепи поменьше и куртка с бранденбурами. Командир Энского революционного полка. Двор в здании красноармейских казарм. На одной из внутренних дверей вывеска: Пехотный имени французской, тут от руки мелом дописано, и германской революции полк. Беня в фантастической форме верхом на лошади. Фраим Грач стоит посредине двора и щелкает кучерским кнутом. Беня мчится карьером и описывает по двору правильные круги, как в манеже. Низкая дверь. Три живота с трудом протискиваются сквозь узкую щель. Скачка продолжается. Тартаковский и трепещущие его спутники проникают во двор. Они кланяются Бене неутомимо описывающему круги. Командир Энского революционного полка дает лошади шпоры, взвивает плеть, подскакивает к толстякам, те приседают. Тартаковский протягивает Бене бархатный мешочек с неизвестным содержимым. И цветами надпись на бархатном мешочке от революционных кустарей города Одессы. Беня разворачивает дары. В бархатном мешочке, оказывается, свиток торы, пергамент намотан на лакированные резные палки. Беня передает тору Фраим грачу. Тогда Тартаковский подступает ближе, он гладит дрожащей рукой морду лошади. и начинает речь. Революционные кустари просят вас бесстрастное лицо Бени. Руки его величественно сложенные на луке седла. Подальше Фраим, разматывающий свиток. Тартаковский продолжает: "Просят вас защищать революционную Одессу в самой революционной Одессе". И Фраим разматывает тору и вынимает из нее одну за другой царские сторублёвки. Беня скосил угол глаза в сторону Фрайма. Тартаковский продолжает: в самой революционной Одессе и не выступать на какой-то там фронт. Гром распахнувшихся ворот, столб дыма, влетевший во двор, прервали речь революционного кустаря. Вслед за струёй дыма Тройка пожарных лошадей вкатывает во двор испортившийся по дороге автомобиль Сапкова. На одной из лошадей восседает красноармеец в войлочных туфлях на босу ногу. Военком и Чичетков прыгают на землю, бегут к казарме. Шофер подходит к дымящемуся мотору, долго в него всматривается, поднимает к небу затуманенные глаза и задумчиво несколько раз подряд плюет в магнито. Сапков и Качетков пробегают рысью калитку, сквозь которую с таким трудом проходили животы революционных кустарей. Голос Тартаковского опустился до шепота. Он все веселее и любовнее треплет морду лошади, два других делегата поглаживают ее бока. Беня наклонился к ним ближе. В другом углу Фраим скатывает пергамент. Игра в казарме ведется с неослабевающей страстью. У противоположной стены, недалеко от львки, расшвыривающего мяса, мылит себе щеку парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами. Тут же на койке, спиной к зрителям, спит коротковатая пухлая женщина в модных башмаках до колен. В казарму вбегают Сапков и Кочетков. Венком вскакивает на трибуну, поставленную под перекрещёнными знамёнами Товарищи! Новоявленные товарищи лениво стягиваются к военкому. Лёвка, обтирая топерedник нож, и идёт к трибуне. Сюда же собираются мазуны. Парень с намыленной щекой, китаец, Колька Поповский, обнажённый до пояса и другие. Только перс и Папаша Крик не встают с места, не прерывают игры. Они по-прежнему обмениваются новыми часами и новыми кредитками. Товарищи, повторяет Собков. Товарищи устремили на него тусклые взоры. Они видны со спины. Все, как по команде, чешут одной босой ногой другую. Рабочая власть, простив прежние ваши преступления, требует честного служения пролетариату, говорит Собков. Парень с намыленной щекой стоит к нему в профиль. Лицо его уныло, большие пальцы играют. Лёвка Бык натирает нож до блеска. Венком продолжает: Доверяя вам, исполком решил образовать из вашего полка заградительные продовольственные отряды. Собков прерывает речь для того, чтобы проследить, какое впечатление сделало на налётчиков неожиданное его заявление. Налётчики аплодируют. Весёлая это работа, аплодисменты. нравится им. Они хлопают все горячее. Распаленный Венком лезет в карман за платком. Рука его уходит все глубже, все дальше, не встречая никаких препятствий. Карман вырезан. Превосходно вырезанный карман Сапкова. Военком застыл с раскрытым ртом. Ребята расползаются по своим местам. Парень с грубым лицом, подстриженными усиками И забинтованными ногами мылит вторую щеку дама его шевелится просыпается поворачивается к совкову мятым лицом с кудряшками сбитый с толку военком переводит глаза с налётчиков на зевающую женщину спустившую с койки жирные ножки в модных башмаках По казарме бежит Мазун, вернувшийся с допечатанными деньгами. Он отдает их папаше Крику. Сапков, опомнившись, вытаскивает револьвер. Колька Поповский, растянувшийся в кресле, поворачивает голову в полоборота и снова отводит ее. Китаец все возится над его плечом. Он расцветил красками машинный хвост. взвился из вокруг Колькиного соска. Качитков схватил военкома за руку. Пальцы военкома, схваченные Качитковым, слабеют, выпускают револьвер.